«Позвонили нам из больницы. Можете приехать». Приехали мы. Его уж в светлую комнату положили. В сад окошки, воздух такой приятный, и цветы, и аквариум с рыбками совсем на больницу не похоже. Уж он в подушках сидит, лимон желтый. Виноградцу привезли полезный ему. Сестрица нам говорила, все, война ему виделась. Голову ему жгло, все кричал. «Сорвите эту коробку» про голову. Обрадовался нам. Зубы щерились, будто из гробы только, ягодку взял, пососал, а руки, косточки как играют, видно. Заплакал я от жалости. Не до разговору ему язык еще не наладился, с губами не совладает. Сказал мне: Знайте, няня, вы меня из огня вывели, за руку меня взяли, и воздух я услыхал. Кончился мой огонь, черный. Ишь, черный огонь виделся ему. Велели нам уходить. Катечка все за руку его держала. Сказала, поправляйтесь, а завтра я на работу уезжаю. А это он во сне меня видал. Из огня я его подняла, молилась за него. Она еще у него была без меня. Приехала, говорит, на квартиру его перевезут. Ты с ним побудь. Ее воля. А я рада родному человеку пособить. Только непривычно я при мужчине-то. Засомневалась, угожу ли. Стали мы с ней прощаться, все ей и отчитала. «Долго, — говорю, — у вас мытарниченье это будет. Чуть до смерти не довела, — он мне сказал. Кончить лучше. Она на меня что-то мелешь, а я сердце не удержу, все ей выложила. Заноза в тебе засела. В Москве сама ему отказала, а если чего было, его воля. А он тебя любит. Не ври, — она мне, — не отказывала я». Какая была, такая и осталась. Романов не было, и хочу верности. Сама говорю, не знаешь, чего хочешь. С ума сброд ты. Письмо смертное тебе давал. Не пожелала читать из гордости. Все он мне печалился. Зачем письмо не распечатал? Весь свет за занозу свою отдашь, а не покоришься. Все вы гордые, самодоволы, образованные. И папочка с мамочкой всю жизнь себя и других терзали. Все мы, да мы. Все переделаем по нас. Вот и переделали, мы сгаемся, от гордости навертели. И ты от гордости человека не проникаешь. Уж у меня с тобой сил не хватает, уеду я от тебя. Заплакал я парня. Уж у меня жилочки здоровой не осталось. Все вы не настоящие, говорю. Под людей только притворяются, на себя радуются только. Самодоволк ты, -то. уеду от тебя, не могу. Сердце тут у меня схватило. За доктором она, а я и себя не помню, пополу ерзаю. Доктор-мальчишка прибежал, дал каплев, а мне хуже от каплев. Повезла она меня в клинике, к ихнему первому профессору, а там за неделю прописаться надо. Дала секретарше сто рублей, нас и допустили. Четверо меня глядели, хорошего не сказали. Строгие капли велел лежать в постели, сиделку мне взяла. А браш велела в телефоны ей звонить, а сама улетела. В голову тогда мне уехать надо дума такая одолела. Подумала, соскучится, приедет ко мне скорей, а то будут канитель несть, да и шалаш пристает, в кабалу ее заберет. И страшно стало. Ну, помру я тут, в страшной земле, спать не сплю, надо ехать, лучше будет. А сиделка сидит, зевает, а деньги ей плати, и разговору от нее нет. А браш прибежит, хоть э, в дурачки с ним сыграем, поговорим. Полегчала маленько скаплив, Я ей велел сиделке уходить. Плати ей двадцать пять рублей на день, да еще харчи наши. А она не желает уходить, присосалась. Не вы меня нанимали. Абраш мне рассказал ее разговор. Он тогда за нее взялся, уломал, слава богу, дали ей сто рублей, только отступись. И стал меня утешать. «И чего вам одной расходоваться тут, мамаша дорогая?» «Все он меня так, мамаша дорогая. Мать-то у него померла. К нам перебирайтесь». У нас и воздух легкой, и в садике посидите, и папаша с вами поговорить может, а тут с барышней дерьмя дерут, а мы бы ищи варили вам. А тут Васеньку на квартиру перевезли, а Браша сундуки наши куда-то свез, а меня к Васеньке перевез. Да, недолго я пожила при нем.